Глава 58. Немоя рыдала над мертвым телом Гавейна. Его кожа блестела от холода. Серебристые метки Эйремид тянулись по шее Немоя, по ее щекам, однако всё было напрасно. Он уже ушел. Немоя старалась изо всех сил, но ничего не могла сделать. Его раны оставались свежими и не желали затягиваться, как и ожоги, покрывавшие тело краем сознания она слышала, что снаружи нарастает хаос и кричат солдаты пендрагонов. Горе пьянило ее и немая опустилась на колени. Но вскоре горячие слезы уступили место не менее горячей ярости. Кипя словно в котле, она поднималась вверх по горлу и разрывала череп. Немая раскинула руки, полностью отворяя себя сокрытому, пуская его в тело, разум и душу. Ее рот распахнулся и, неведомо откуда взявшийся туман, окутал тело Гавейна, наполнил палатку и хлынул наружу. Туман огромными волнами плыл по окрестным лесам, обрушиваясь на горы, погружая палатки в густой и гнетущий мрак, от отчего паника продолжала расти. Прежде чем кто-либо успел сообразить, что происходит, Немоя выбежала из палатки и прошмыгнула мимо стража. В тумане сокрытого они даже не смогли увидеть ее. Перепуганные солдаты проносились мимо. Одни кричали «Где король?» Другие «Король покинул нас?» Однако в палатке, где немое оставила Гавейна, творилось то, чего она уже не могла видеть. Крошечные ростки молодой травы обвивались вокруг его тела, точно паутина, прижимая к земле. Через несколько минут, продолжая расти, трава накрыла его плечи и грудь, образовывая нечто, что можно было бы назвать саваном. Вскоре трава полностью закрыла его тело, превращая в мумию. Снаружи раздалась новая волна криков. Красные паладины вторглись в лагерь пендрагонов. Их факелы разгоняли туман. Мечи обратились против солдат-короля с той же жестокостью, с какой рубили когда-то в фейре. Отец Карден возглавлял атаку и кричал в пылу мщения. «Привезти мне ведьму! Найдите ее!» Немоя пряталась возле палатки, когда мимо пронеслись два всадника паладина, затем выбежала на тропинку и снова пригнулась, теперь уже прячась от солдат Пендрагона, которые отступали, отбиваясь от паладинов, пеших и едущих верхом. Она пыталась сообразить, в какую сторону лучше бежать, и тут чьи-то руки обхватили ее сзади. Немоя беспорядочно замолотила кулаками, но Мерлин смог перехватить ее руки. Лагерь захвачен. «Объяснил он. Давай за мной. Уверенно и спокойно». Мерлин повернулся, собираясь идти, но Немоя дернула его за рукав. «Мы никуда не идем». «Немоя, не глупи». Однако она не слышала. Развернувшись, она устремилась в туман, в самую гущу сражения, и Мэрлину ничего не оставалось, кроме как выругаться и последовать за ней. «Отец Карден! Отец Карден!» Трое красных паладинов продирались через туман, таща за собой Моргану. Мы поймали ведьму вот она кардан протиснулся через толпу чтобы посмотреть, но увидев моргану поморщился идиоты это не ведьма но у нее меч заявил один из паладинов. другой демонстрировал клинок, который моргана везла в ножных у седла нет нет нет чёртовы ублюдки моргана билась в руках похитителей заинтересованный отец кардан взял меч и вытащил его из ножен. Лезвие блеснуло в лунном свете. «Боги!» — прошептал он. Перевернув меч, он осмотрел филигранную чеканку и руны возле рукояти. «Это тот самый меч!» Его глаза сверкали, а на лицо наползала улыбка. «Это зуб дьявола!» — провозгласил Карден и победоносно вскинул его в воздух. Красные паладины откликнулись рёвом. «Он у нас!» «Эй, Карден!» — закричала Немоя. Ошеломленные отец Карден и паладины обернулись и увидели Немоя, шедшую в тумане. Мерлин следовал за ней, все еще пытаясь одернуть, удержать, не дать ей шагнуть в пасть льва. «Да благословит нас Господь, братья!» — Карден насмешливо прокрутил меч в руке. «Он сам вкладывает дары в наши руки!» «Что ты будешь делать, ведьма, без своего драгоценного меча?» «Взять ее! велел он паладином. Немоя и Мерлина схватили за локти, и она прорычала. «Чтобы справиться с тобой, мне меч не нужен!» Крыса появилась совершенно из ниоткуда и пробежала по сапогу Кардена. Он испуганно отшвырнул ее ногой. Еще несколько крыс вынурнули из тумана со стороны палаток и заметались у ног паладинов. Огонь факелов послужил сигнальным маяком для стаи летучих мышей, сердито забивших крыльями в воздухе, в то время как крысы становились все более агрессивными. Одна из них взобралась по рясе паладина, державшего немое и укусила его. А! Заорал он, давая ей возможность вырваться. немое крикнул в свою очередь Мерлин, однако она целенаправленно двигалась в сторону Кардена. Море крысы расступалось под ее ногами роясь по сапогам красных паладинов. Отец Кардан не видел приближения Немоя, потому что в лицо ему бросился рой кусачих мух. Он яростно пытался избавиться от них, а мухи лезли ему в уши, в рот и в нос. «Убить ее! Убить! Пусть она сдохнет!» Кашляя и давясь, рычал он. Немоя обхватила запястье Кардена, пытаясь вырвать в него меч. Завязалась драка. «Нет! Нет!» Стоило ему открыть рот, как очередная стая мух забила ему горло. Отец Карден захрипел, борясь с тошнотой, и немая смогла вырвать меч силы из его рук. Закричав в припадке первобытной ярости, она с разворота снесла ему голову. Мэрлин извернулся и выхватил меч у одного из своих стражей, и красный паладин закрылся ладонью, защищаясь. Мерлин отрубил ему руку, а затем отступил назад, делая еще один выпад в сторону паладина и толкая его головой вперед на крысиный ковер. Прорубаясь через ряды монахов, которые пытались справиться с нашествием сил природы, Мерлин добирался до тех, кто удерживал Моргану. Несмотря на дюжины крыс на одежде, на летучих мышей, которые роились возле лица, монахи пытались сражаться. Однако силы были неравны, и в конце концов Мерлин в очередной раз воткнул сталь в чью-то плоть, освобождая Моргану. Немоя, сейчас! Пора!» — крикнул он. Его дочь пятилась, глядя на голову Кардена, которая превращалась в подножный корум для муха крыс. Очередной отряд красных паладинов загрохотал за поворотом. В общем хаосе, привлечённые паническими криками братьев, они заторопились к месту схватки. Мерлину, Моргане и Немое ничего не оставалось, кроме как бежать. Артур выскочил из пещеры и схватил длинный лук павшего фавна. Используя тело как укрытие, он достал стрелу из колчана мертвого лучника и пустил в сторону тех разбойников, что уже спустились со скал и теперь скакали по песчанику в их сторону, намереваясь прикончить». Моряки с кораблей Пендрагона и Фейри все еще плавали на мелководье, окровавленные, почти утонувшие и представлявшие собой легкую мишень. Колчан опустел. Артур остался почти единственным, кто мог сражаться. Половина его бойцов полегла на берегу, убитыми или ранеными. Сотни Фейри в ужасе прятались, укрываясь за выступами песчаника. И Артур точно знал, пленных викинги не берут. Они пришли уничтожить всех». Когда стрелы кончились, Артур выхватил мечи и бросился, спотыкаясь навстречу всадникам. Он поклялся, что заберет с собой хотя бы нескольких, прежде чем падет. Стук копыт отдавался в ушах на набатом. Разбойники были уже близко, Артур мог видеть их кровожадные улыбки. Он покрепче сжал меч. И тут с востока донесся странный свист. Краем глаза он успел что-то заметить, а затем огромный огненный шар из горящей смолы, Обрушился на первую дюжину разбойников. Тела размело во все стороны. Артура отбросила назад. Воздух наполнился чёрным дымом и пляшущими искрами. Лошади горели, их ноги подламывались, они неистово ржали, взлетая на дыбы. Сбитые с толку, викинги кружили возле кратера, образовавшегося в песке. И тут повторный свист прорезал воздух, и второй огненный шар разрушил строй позади. Еще с десяток всадников превратились в воющую массу из обугленных и изломанных тел. Артур обернулся к морю, глядя на корабли викингов, и успел увидеть, как один из них расколола надвое. Его протаранил другой корабль, увенченный длинным горящим копьем на носу. Артуру казалось, что он во сне. «Красное копье, прошептал он, вспоминая разбойников в подземельях шлака. Исцеляющую магию Нимоэ, и обещание, данное когда их руки соприкоснулись. На корабле разбойников обрушился залп огненных снарядов, пускаемых флотом «Красного копья» с помощью баллист и требушетов. Пираты, оставшиеся на берегу, явно были готовы пересмотреть намерение вступить в бой с Фейри, потому что, расправившись с кораблями налётчиков, флот «Красного копья» обратил носы к берегу. Огромные бойцы, вооруженные топорами, закутанные в медвежьи шкуры, спрыгивали на мелководье. На мокром песке они яростно схлестнулись с налетчиками. Артур мог порассуждать о викингах вообще и о насилии, им свойственном в частности, но в эту минуту он испытывал слишком огромную благодарность. Первая волна пиратских кораблей была повержена, они горели и тонули, а шхуна красного копья мчалась к берегу вдоль линии прибоя. Корабль умело скользил по бурным волнам, и викинги с борта махали выжившим на берегу. Артур ринулся в бой, криком призывая в Бивни спешно собирали беженцев в колонны, переправляя их от скал к морю, в то время как воины Красного Копья на пляже быстро одолели оставшихся в живых пиратов. Еще больше кораблей Красного Копья плыли навстречу Фейре, и Артур нырнул в холодные волны, помогая тем, кто был слишком стар, слишком мал или чересчур слаб. Он находился в обжигающей ледяной воде больше часа, метался туда-сюда вдоль берега, помогая Фейре подняться на борт – и довёл себя до того, что губы посинели, а руки замерзли, мертвым грузом повисая вдоль тела. Не успел он уйти под воду, как грубая рука схватила его за шиворот и рос. Наполовину выдернул его из волн, втаскивая на палубу. Артур рухнул на доске, изрыгая морскую воду и дрожа от холода. Когда он пришел в себя, то увидел рядом с лицом пару сапог с остальными носками, подбитых кожей тюленя. Выше обнаружились ноги в кожаных штанах, набор топоров на поясе и, наконец, рука в перчатке из кожи и стали. Артур отметил круглую резьбу по стали в виде дракона и принял протянутую руку, впечатленную ее размером. Когда же он оказался на ногах, пришлось слегка опустить глаза, ибо голова в свирепом драконьем шлеме находилась чуть ниже. «Мне сказали, я у тебя в долгу», — прогудел голос из-под шлема. Рад слышать это, и пред лицом богов заявляю, что теперь мы в расчете, выпалил Артур. Красное копье снял шлем, и по плечам рассыпались рыжие кудри. Озорно блеснули зеленые глаза. А ты легкий парень, верно? Меня зовут Гвиневра, я из свиты ледяного короля. Правда, сейчас наш двор оказался в руках предателей. Я Артур, ответил он, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам.